глава плюютэн себя чувствовал как бы это лучше выразиться странно по всем параметрам и это никак не объяснялось тем что случилось с ним и вокруг начиная с момента когда до него дошла первая информация о полном провале дела стоившего нескольких лет жизни и многих душевных терзаний да звучит необычно но и для человека посвятившего себя игорящем плаща и кинжала есть такие константы выход за пределы которых нарушает постоянство внутренней среды личности. Да, дело провалено. И даже при самом оптимальном для разведчика исходе, ни на что приличное в смысле дальнейшей карьеры, он может не рассчитывать. Слишком значительно дело и масштабно теперь цена поражения. Если начать перечислять по пунктам, прямо страшно становится. Очень даже может быть, что уволят его с позором. А это катастрофа для человека жизнь посвятившего государственной службе. После такого увольнения их в солидную частную структуру не возьмут на хлебную спокойную должность. Придется пускаться на вольные хлеба, в детективы податься, вроде Нира Вульфа или Перри мейсона Судя по книжкам, и в этом качестве люди живут, а то и благоденствуют, не подчиняясь никому и не завися от грима мировой политики. Ну еще можно попробовать себя на поприще белого наемника, при правителе какой-нибудь дикой страны. Ставки там приличные, но уж больно работа противная и опасная. Варианты третьей и четвертой категорически неприемлемы. То, что посол намекнул на возможную выдачу лютенса русским, полная, разумеется, ерунда. Любому понятно, что в отместку за такую подлость он молчать не будет и без всякого раскаяния сдаст русской разведке и контрразведке все и всех, что и кого знает, а также и многое сверх того. Поэтому речь, скорее всего, пойдет о несчастном случае или внезапном сердечном приступе, инсульте или о чем-то еще в этом же роде. Фантазии у парней из конторы «Игрек» не то, чтобы слишком богатые, но зато практики достаточно, и вся цепочка под контролем. Ненужных вопросов не возникнет ни у коллег, ни у судмедэкспертов, ни даже у родственников. И никакая это не паранойя, чисто реализм, не более того. Если вдруг в Вашингтоне или в каком-то другом месте решат, что пора менять курс в отношениях с Россией, слишком много знающий специалист из предыдущей исторической эпохи никому не будет нужен. Скелеты рациональнее выбрасывать вместе со шкафами, а не ждать, что некто любопытный, от нечего делать, старый шкаф заглянет. Так что очень даже вовремя русские МГБшники к нему свою сотрудницу подвели. Правда, если бы дождались момента, когда он сам к ней прибежит, могли бы побольше выгадать, да и он тоже. Из этих размышлений вытекает, что он в полном соответствии с принципами его организации и вообще страны, в которой довелось жить и служить, уже решил, что в свете складывающихся обстоятельств предать следует первым, не дожидаясь, пока предадут тебя. Он прекрасно представлял, какой материал может на него быстренько представить, куда следует, посол крейк и те, кого он сочтет нужным, пригласить себе в помощники. И наверняка найдет такой канал продвижения информации, что помочь не успеют, не смогут, а потом уже и не захотят те, на покровительство которых он до последнего момента так рассчитывал. Потому что игра, как выясняется, идет между совсем другими партнерами, чем ему представлялось, и на стол тут бросают не даймы и квотеры, а, пожалуй, полновесные генеи. примечание Дайм-квотор квотер жаргонное обозначение американских монет в 10 и 25 центов. Генея – британская золотая монета, формально приравнивавшаяся к фунту стерлингов, но делилась на 21, а не 20, как фунт, серебряных шиллингов. Уже в XIX веке приобрела несколько символическое, эстетское значение. В аристократических кругах в Генеях было принято оценивать породистых лошадей, драгоценности, предметы антиквариата и тому подобное. Никакому лорду не приходило в голову сказать «Бэрримор, пошлите кого-нибудь в лавку, пусть возьмет на две генеи выпивки и провизии». Карточные долги тоже обычно исчислялись в генеях. Причем кто кого, как и во что играет, понять пока не получается. Штука с параллельной Россией вносит в и так непростую ситуацию такой дополнительный элемент непредсказуемости, что и вправду поверишь поэту Тютчеву. Умом Россию не понять, а ршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Но подождите. Если есть параллельная Россия, то и Штаты тоже есть. И в мировом раскладе в итоге ничего не меняется? Только вот как найти дорогу в те Штаты? Если и про ту Россию, ему пока ничего почти неизвестно. Значит, надо узнать любой ценой вот на ближайшее время цели смысл жизни а то вдруг окажется что если в россии победили белые и сохранилась самодержавие в штатах могли победить южане и значит янки там делать нечего примечание янки пренебрежительное наименование южанами северян во время гражданской войны в настоящее время во многих странах мира обозначает североамериканцев вообще в самих сша по-прежнему относятся больше к жителям Новой Англии, северо-восточные штаты. Рись указала ему на неприметную, как водится приметные, в позапрошлом веке делались только на парадных подъездах, выходящих на улицу, дверь в левом углу двора, п-образного здания. Темные окна всех трех этажей смотрели неподвижными взглядами, и от этих взглядов, за которыми не ощущалось никакой жизни, на душе американца делалось еще тревожнее. Хотя какой то не тюремный замок, вроде Бутырки или Питерских крестов. А вот падишь ты. Умеют русские даже свои архитектуры на психику давить. Или сам Лютенс успел себя так основательно накачать адреналином и иными кортикостероидами. Или продолжалось действие того самого внезапного изменения структуры всей окружающей среды, что ему померещилось. Как кошке за некоторое время до землетрясения или наводнения. По широкой и пологой чугунной лестнице, где чугунное литье перил имитировало причудливую кружевную резьбу по дереву, по ступеням со следами логотипов фирмы-производителя, полустертых миллионами прошедших по ним подошвь, он в сопровождении девушки поднялся на третий этаж. Им не встретилось по пути ни одного человека и даже не слышалось людских голосов и каких-либо иных звуков, происходящихся вправо и влево длиннейших сводчатых коридорах. Зато шаги отдавались вверх и вниз удивительно гулко. Прямо заколдованное царство какое-то, а не довольно обычный старый дом в центре города. При советской власти здесь наверняка размещалось учреждение министерского уровня, главк, совнархоз или что-то в этом роде. Сейчас могла бы поселиться сотня разнообразных офисов или опять же департамент московского правительства. Но выглядело так, будто здание законсервировано для некой специальной функции отчетливо пахло старым деревом и как бы не архивной пылью. На верхнем этаже рысь предложила войти во вторую, от пересечения пугающих коридоров, дверь справа, то есть расположенное за ней помещение должно быть обращено окнами во двор, а не на улицу. За дверью лютенц увидел приемную, с оборудованным по самым высшим стандартам рабочим местом секретарши или секретаря, в зависимости от вкусов руководства. Расплодились в последнее время кое-где при мужчинах-начальниках секретари-референты с внешностью персонажей порнографических открыток начала прошлого века. Еще там было несколько массивных, тоже старого фасона, стульев для ожидающих приема лиц и уголок с журнальным столиком, удобными креслами и большим аквариумом, возле которого, любуясь рыбками, могла бы скоротать ожидания раньше назначенного времени явившаяся VIP-персона. Сейчас здесь никого не было, ни секретарей, ни посетителей, только ленивые, шевеляющие хвостами и плавниками макрорусы, или, как их там, тычущиеся глупыми мордами в толстое стекло. Рысь нажала на столе кнопку селектора. — Мы здесь, Вадим Петрович, — доложила она, как будто хозяин кабинета давным-давно не наблюдал за ними, с самого въезда во двор, проставленным, небось, через каждый метр видеокамерам, а то и раньше. — Здесь? Так водите. Прозвучалась динамика молодой и, пожалуй, веселый голос. Отчего грустить человеку, дела у которого идут самым великолепным образом? «Мне тоже?» — спросила рысь. «Зачем? Мы тут сами. Ты просто подежурь, отдохни, на связи побудь. И чего не то перекусить, сообрази. Я с утра на ногах и голодный». Это демонстративное «чего не то» якобы должно было обозначить в говорившем связь с малой родиной. Владимирской, скорее всего, областью, но прозвучало резким диссонансом с остальным, явно петербургским произношением, и главной манерой говорить. Насчет великорусских говоров Лютенц был большой специалист, а их изучение и знание требовало гораздо больше трудов и тщательности, чем у германиста или китаеведа. Там разница в диалектах разительная, отличить баварца от прусака или кантонца от синьцзянца не сможет только с детства глухонемой. А вот Костромича от Тверяка и Ростовчанина на Дону от Ставропольца тут нужно слухом ой страха обладать и изучить массу трудов, начиная от сталинского введения в языкознание. В не менее просторном, чем приемной кабинете, оформленном без всяких хай-теков, строго в административном стиле заката Российской империи 1900-1913 годов, у полуоткрытой балконной двери с которой задувал прохладный, без всякого кондиционера, освежавший помещение ветерок, стоял с сигаретой в руках молодой сравнительно едва за 30 мужчина, одетый в совершенно не конкретный штатский костюм, так называемого спортивного стиля. Если не обращать внимания на некоторые специфические детали, вроде размера и покроя карманов, ширины брюк, качества и выделки ткани, ее расцветки, он почти так же естественно, как сегодня, выглядел бы и в начале прошлого века, в любом случае в подходящей обстановке в глаза бы не бросался. Сшит из бледно-кофейной чесучи, да еще и золотистым отливом при изменении угла падения света, что говорило о крайней дороговизне этой ткани вручной выделки Примечание. Чесуча. Плотяная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из особого сорта грубого шелка. Отличается высокой прочностью и выдающимися терморегуляционными качествами. Во второй половине XX века от чего то вышло из моды. В целом выглядел мужчина вполне аристократично, не читая лютенсу с его нынешним обличьем. Впрочем, и в самом дорогом смокинге Лерой все равно смотрелся коряво. Странное такое свойство, отчего ни смокингов, ни фраков и даже военных мундиров Лерой не носил. А у этого все в порядке. И лицо одновременно тщательно вылепленное, но и в меру грубоватое, без карамельной слащавости, присущей, например, оперным тенорам или секс-символам эстрадной тусовки минувшего сезона, ростом вровень с лютенцем, то есть 6 футов с дюймом примерно. Примечание. 185-186 см. Светлый шатен, коротко по-армейски подстрижен, носит так называемые английские усы. Бывшие в моде тоже в начале века, но в России сейчас весьма популярны в отличие от большинства цивилизованных стран, не считая южноевропейских и латиноамериканских, но там фасон другой. Глаза темно-серые в глубизну, внимательные, но без злобы. Фанатизма или стандартного англосаксонского безразличия ко всему на свете, кроме некоторых сугубо личных моментов. Человеческие глаза – У садистов или палачей по должности таких не бывает. Губы очевидным образом готовы к дружелюбной улыбке. Это чувствуется, даже когда они сжаты. Одним словом, лучший из типичных образцов великорусской нации. Фенотип, без особых изменений, дошедший еще с домонгольских времен. На Западе, не только, сложилось представление, что настоящий русский – это светловолосый широколицый богатырь. Зачастую курносый, голубоглазый, очень сильный, но несколько неуклюжий весело придурковатый, по определению Петра Великого, одним словом, слегка очеловеченный медведь. А ведь на самом деле все названное – черты, привнесенные при смешении со всякого рода угрофинными и иными ныне стопроцентно ассимилированными племенами, населявшими территорию восточнее Днепра и до самого Тихого океана, куда русские, не спеша то пешком, то по рекам, добрались уже в XVI веке, когда тех же американцев, что северных, что южных, Еще и в помине не было. Да и англичанам до покорения Индии две сотни лет подождать пришлось. Вот и этот мужчина, стопроцентный великорос, явно хорошего происхождения. Если и не природный Рюрикович, то близко к тому. Как его назвала байки Шервис? Вадим Петрович? Все понятно, он самый. Вадим Петрович Ляхов. Топ-менеджер всемирный, точнее транснациональный. Комиссии по изучению и рационализации паранормальных явлений. Впервые о Ляхове Лютенц услышал с месяц назад от своего агента влияния на жалование звезды столичной журналистики и протестного движения Михаила Воловича. В связи с тем, что этот самый Ляхов несколько раз подбрасывал репортеру интересные темы, не столько для публикации, как к размышлению, вот и осело в памяти по профессиональной привычке но именно паранормальной составляющей этого человека он тогда не заинтересовался. Мало ли, что добровольные информаторы наболтают. А вот Крейг, получается, отнесся к информации более внимательно. Возможно, в тех кругах московской несистемной оппозиции, где посол любил вращаться, регулярно устраивая приемы, они же кукиши в кармане действующей власти, в своей на весь свободолюбивый мир известной резиденции. Об этой организации разговаривать было модно. Не все же кровавый режим проклинать и будущие министерские посты делить. Надо бы и о возвышенном, а то не собрание истинно креативных людей получается, а не изящная смесь клуба пикейных жилетов с союзом меча и орала. Примечание. Смотри романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Лютенцу не до того было, да и при тут какие-то придурки? любители стол верчения и уфологии когда готовится государственный переворот в крупнейший причем ядерный единственно способный уничтожить сша одним ударом державе как говорил столь почитаемый в россии интеллигентами Остап бендер к пожарной охране которую я в настоящий момент представляю это не относится ляхов сделал несколько шагов вперед протянул руку и крепко пожал поданную в ответ лютенцаем от чего же не пожать «Коллега наверняка, а коллегам делить нечего. Застрелить при случае — это пожалуйста, а так чего же? Одно дело делаем, просто по разные стороны баррикады». «Садитесь, Лерой. Бар вон там, внутри». Он показал на громадный средневековый глобус в медной оправе и на темной дубовой подставке, стоявшей в двух метрах левее кресла, на которое указал хозяин. «Но в принципе можете и не затрудняться. Герта сейчас все подаст». «Я очень голодный и выпью с удовольствием, ибо на сегодня рабочий день, считаем, закончен». «Закончен?» — не сдержал удивление лютенс. «А как же?» Сам Тонс считал, что с его задержанием все только начинается. «А, вы про это? Да ну ерунда какая. Разве же это работа? Мы просто посидим, пообщаемся, обсудим. Как нам лучше всего оформить наши будущие, надеюсь, взаимоприятные отношения?» Ляхов сел напротив, закинул ногу за ногу, он был обут в легкие мокосины под цвет костюма. В отличие от американца, который, как большинство его соотечественников, обожал крепкую, несносимую обувь и даже костюмом от Хьюго Босса надевал пусть и дорогие, но способные без потери прошагать рядом с фургоном через всю долину смерти туфли, или точнее полуботинки. Сейчас костюм у Лютенса был попроще, очень попроще, но с туфлями он промазал. Любой русский контрразведчик сходу сообразил бы, что этот парень как-то чересчур смахивает на богатого американца, своими чрезмерно дорогими даже для очень хорошо зарабатывающего москвича шузами, да и не по погоде они. Русские зимой носят надежную и теплую обувь, а летом предпочитают, что полегче, вплоть до сандалет на босу ногу. Азиаты, что скажешь? «Нет, господин Ляхов, давайте уж по правилам», — сказал Лерой беря протянутую собеседником сигарету. «Давайте», — легко согласился тот. «Только насчет правил просветите. Что вы, собственно, имеете в виду?» «То есть как? Вот мой паспорт. Он достал из внутреннего кармана свой дипломатический. И давайте, предъявляйте мне, что там у вас есть. Убийство вы мне никак не пришьете. А все остальное даже общественного порицания не заслуживает. Что еще делать посольскому работнику?» Как не изучать обстановку в стране пребывания, тем более когда такое. Ну да, ну да, согласился Ляхов. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Кто написал? Не помню, кажется, Тютчев или Лермонтов, машинально ответил разведчик, хотя совершенно не был обязан. Вот и мне кажется, что Тютчев, кивнул Ляхов, пролистал паспорт и небрежно сунул в боковой карман пиджака, будто гаишник права нарушителя. Его позвали все благие, как собеседника на пир. «Эй-эй, подождите, вы что?» — подскочил с места лютенц. «А что?» — удивился хозяин кабинета. «Герта, где вы там?» — крикнул он в сторону двери. «Иду, иду уже!» — вошла рысь с солидно накрытым подносом, и американец вновь залюбовался прелестью этой девушки. Хотя какая там прелесть у грубиянки-мотоциклистки?» только что заманивший его в ловушку и арестовавший, а вот поди ты. Лерой, выходит, уже смирился, что прежней жизни никогда больше не будет, и на происходящее реагировал без театрального трагизма, на подсознательном уровне, знал, куда ехал и на что шел. Девушка ловко, словно официантка со стажем, расставила по столу холодные, не требующие специального приготовления, но весьма изысканные питательные закуски, стопочки, графинчики с чем-то темно-рыжим, и понятно, чем прозрачным. Бутылку незнакомой Лерою минеральной воды. Нагудская номер 2, типа Боржом. Примечание. Добывается из скважин между селом Нагудским, Ставропольского края, и городом минеральной воды. На вкус даже лучше Боржома, если не подделка. После войны, 8-8-8, на Кавказе вернулись к дореволюционному написанию географических названий, отбросив грузинское И в конце слов. Сухум, Батум, Боржом, Гагра, Тифлис и тому подобное. Ну давайте. Вы сегодня сводки начинали? Ну и продолжайте. А с чего вы так решили? По запаху, уважаемый, по запаху. Подумаешь, бином Ньютона. А что касается паспорта, предлагаю поверить мне на слово, как и всем остальным, в случае чего придется. Не было его никогда. Это вам просто померещилось. Есть люди, что себя Наполеонами воображают, ну а вы американским дипломатам Кстати, хотите загадку? Почему, если мужчина себя Наполеоном объявляет, его сразу в психушку везут? А если женщины, то американский конгресс начинает принимать резолюции в защиту его прав. Не смешно? И я так думаю. Вам тут не смеяться, а плакать надо. Такая христианская нация была, американцы-протестанты. Я хочу сказать, к еде не приступали пока дедушка молитву не прочтет. Библию наизусть почти все знали. А теперь словно не для них про Содом и Гамору там написано. Хорошо, и это оставим. Ляхов налил себе и лютенцу. Тут же выпил, не чокаясь. Начал закусывать. Лютенс тоже взял бутерброд с холодным языком. Действительно, целый день не ел, но все равно не преминул заметить, что любой из поданных гертей бутербродов не в пример вкуснее и полезнее какого-нибудь гамма или чизбургера. А главное, проще, минималистичнее, можно сказать. Хлеб, причем хороший, настоящий, основной ингредиент. Сливочное масло прослойкой под икру или балык, например. Ну, веточка кинзы сверху, копченая колбаса, сыр, отварной язык тоже одобряются. Хозяин доживал небольшой валаванчик, вытер губы салфеткой. Ладно, вижу, как вам не терпится. Верно все же говорится, кусок в горло не лезет. Так я вот о чем. Представьте себе, что нет никакого Лероя Лютенца. Было еще сегодня днем. Потом пошел в Москву, охваченную массовыми беспорядками. Им же инициированными. Доказательства есть, кстати. И пропал. Без вести. Навсегда, то есть. С концами. У нас вон сколько миллионов людей в войну без вести пропали. Когда-никогда энтузиасты-поисковики кости с медальоном или медалью с номером откопают. Тогда, значит, хоронят с почестями и имя на памятнике пишут. А так... Ляхов тяжело вздохнул и развел руками. Зато появился в нашем мире. Он внимательно посмотрел на удостоверение журналиста. Гражданин Шаховцов Владимир Иванович. Задержанный при попытке вооруженного нападения на военный патруль. Свидетелей достаточно, вещдоков тоже. Одного только телефон, фотоаппарат, ноутбука, не знаю еще что. Со снимками воинских частей на позиции номеров техники и прочего. Военно-полевому суду хватит для приговора скорого, но справедливого. Отпечатки пальцев на нем ваши, вот и достаточно. Пистолет, опять же. Ваш, ваш, не сомневайтесь. У нас есть методики. Высшая мера, замененная при конфирмации комендантом Москвы, двадцатью годами каторги. Примечание. Конфирмация, утверждение судебного приговора старшим на данной территории, воинским начальником. И вполне спокойно все 20 лет кандалами отзвените. На зонах таких соловьев, что утверждает будто и они не они, и посадили их ни за что, вполне достаточно. Письма с жалобами дальше канцелярии лагеря не пойдут. А адвоката у вас нет и не предвидится, поскольку суд все-таки военно-полевой. Без участия сторон и все такое. Вернее, папка с вашим делом и приговором будет за лагерем числиться, а вам другое занятие найдется. Мы тут решили, что идея сталинских шарашек совсем неплоха. Зачем заставлять высококвалифицированного специалиста рукавицы шить, если у него образование хватает Шекспира туда и обратно без словаря переводить? Это я, к примеру, говорю насчет Шекспира», — пояснил Ляхов. «Можно и более актуальное занятие найти. Ну а второй вариант тоже прост и понятен. Я на него уже намекал. Провинциальная психиатрическая больница» для лиц с чрезмерно девиантным поведением. Никаких надежд на выздоровление и даже никаких свиданий и передач, ввиду отсутствия как близких, так и дальних родственников». лютенс передернул плечами. «Суровая перспектива, но весьма вероятная, судя по безмятежному, но отнюдь не глупому выражению глаз визави. Вы выпиваете, Лерой, и закусывайте, пока есть возможность. В любом из названных мной заведений пища достаточно калорийная». С голоду никто не умирает, но в вкусовых качествах лучше не вспоминать. Хотя если один день Ивана Денисовича вспомнить, так там и каша из Магары за деликатес шла. Даже во сне они мечтали, а не о столике в Арагве. Примечание. В советское время подвальный грузинский ресторан на одноименной, то есть Советской площади, считавшийся у творческой интеллигенции одним из наиболее престижных – кухней и вообще. В среднем, без предварительного заказа столика или взятки швейцару, 3-5 рублей. В очереди стоять приходилось не менее двух часов. И еще почти столько же ждать, когда подойдет официант, чтобы принять заказ. Зато средний чек за хороший ужин с вином на двоих составлял 15-20 рублей, что считалось крайне недорого. Конечно, не для тех, кто получал зарплату 90-120 рублей и содержал на нее семью. А вот журналистские и писательские гонорары Пропивались без ущерба для семейного бюджета. Лютенс выпил, сообразив. Правильнее всего действительно сегодня напиться в стельку, а что там завтра случится? Неужели вы после случившегося эксцесса на самом деле готовы вести у себя в стране такие правовые нормы, которыми меня пугаете? Это ведь самый натуральный сталинизм, уже без всяких деликатных оговорок. Цивилизованный мир не поймет. Ах, ах! картинно поднял глаза к потолку Ляхов. Вот только не надо именно здесь, ля-ля, процивилизованный мир. И бомбежки Белграда он легко принял, и Гуантанамо, и тюрьму абу и самые дикие законы, ваши или саудовские. Когда у вас приказывали независимым журналистам писать, что чеченские террористы убивают русских, потому что русские ничего другого не заслуживают, ваши демократические граждане охотно в это верили. И сейчас верят. Согласен. Едва ли общественное мнение готово принять российскую точку зрения. Но нам на это наплевать. С высокой колокольни. Американским сепаратистам у вас высшую меру с реальным приведением в исполнение легко припаяют. Если какие-то ребята пойдут с оружием в руках, Техас и Калифорнию от белых ублюдков освобождать. Поэтому наш президент правильно сказал. Отношение к России в США и странах-сателлитах Америки никаким образом не зависит от реального поведения России на мировой арене. Поэтому нам нет никакого смысла пытаться заслужить от мировой общественности похвалу или снисхождение. Что эти слова на самом деле сказал не президент, а он сам, легко сымитировав его голос, Вадим уточнять не стал. Смысл и правильность высказывания не зависят от того, кто его произнес. «Вы просто попробуйте, Лерой, пока я называю вас так, поставить себя на мое место и меня на свое». Если вам потребуется нарушить все божеские и человеческие законы по приказу начальства ради высокой идеи, американской мечты или собственных шкурных интересов, разве вы хоть на секунду испытаете дурацкие гуманные колебания? Наша служба, в отличие от вашей, всегда исполняла и исполняет американские законы, — несколько напыщенно заявил Лютенс. А третьи рюмки на старые дрожжи его опять понемногу начало развозить. А если иногда что-то такое случалось, виновные строго наказывались. «Вывод упомянули про абугрейп достаточно ли Лерой. Я даже не буду говорить, что история вашей организации сразу началась с самого обычного предательства. Это когда ваш Даллас и Донован начали за спиной русского союзника договариваться с гитлеровцами о сепаратном мире и дальнейшей совместной борьбе против коммунизма. А я-то при чем? Да, в 45-м вас еще не было, согласен». Даллас на том свете сам отвечает за себя. «А что вы скажете на это?» Фёст бросил на стол целую пачку снабженных всеми необходимыми грифами и реквизитами самых секретных документов, стопроцентно доказательно свидетельствующих о десятке операций ЦРУ, в которых лично лютенс принимал участие. Причем назывался и своей подлинной фамилией, и действовавшими в каждом отдельном случае оперативными псевдонимами. Любая из этих бумажек тянула на очень и очень солидный срок, если бы кому-то удалось привлечь ЦРУшника и его подельников к нормальной международной ответственности. Не такой, как пресловутый Гаагский трибунал, во главе с потрохами купленной теми же американцами, бельгийской прокуроршей. Американцы, своих сукиных сынов, даже за работу аналогичную службе антиеврейских команд к ответственности не привлекают. Пусть весь мир был свидетелем, как американские солдаты расстреливают мирных жителей в Ираке, и не только их но и подвернувшихся под руку иностранных журналистов. Это никого внутри США не взволнует. Права она или нет – это моя родина. В Штатах сажают на пожизненное тех, кто подобную информацию передает независимой прессе. Причем документы, хотя и являлись изготовленными с помощью агрянского шара копиями, выглядели абсолютными подлинниками, и любая экспертиза это подтвердила бы, включая идентификацию отпечатков пальцев тех, кто их на самом деле держал в руках в Лэнгли или где-то еще. «Читайте и читайте, Лерой. У меня еще есть», — благодушно сказал Ляхов, глядя на отвалившуюся челюсть и остекленевшие глаза цырюшника. Как бы его инсульт не хватил. Впрочем, он диспансеризацию регулярно проходит. С давлением и сосудами у него наверняка полный порядок. «Не слабый скандальчик выйдет в случае публикации?» и вы от своих получите пожизненное не за то, что совершили реально, а за то, что вольно или невольно подставили своих хозяев. Согласны? Заодно прошу принять во внимание, что ни я, ни моя ассистентка Герта к любым спецслужбам России или иной страны не имеем никакого отношения. Мы классическая некоммерческая организация, причем не занимающаяся политической деятельностью на американские деньги. А как же? А это наше хобби. Вас разве еще в детстве не раздражали паранормальные, вдобавок необъяснимые явления? Меня и моих друзей ужасно. Вот мы и занялись их рационализацией и утилизацией. Ваш случай очень даже в круг наших интересов попадает. Представьте себе, взрослый культурный образованный человек зачем-то занимается прямо-таки непристойной подрывной деятельностью против суверенного государства, лично ему ничего плохого не сделавшего, хотя мог бы, например, изучать жизнечленистоногих на Большом барьерном рифе или лечить обитателей экваториальной Африки от лейшманиоза. Примечание. Лейшманиозы – паразитарные заболевания, вызываемые лейшманиями, передаются москитами, различают лейшманиозы кожные и внутренние. «Вы издеваетесь надо мной?» – спросил лютенс, не зная, что делать с бумагами, то ли бросить на стол, то ли порвать в знак протеста, то ли продолжить чтение. Нет, это вы со своей землей обетованной, над нами, и уже давно. Последние лет сто точно, усмехнулся Ляхов. Какие у вас могут быть претензии лично ко мне? В этих документах что-нибудь неправильно? Вы готовы оспорить их подлинность? Хотите призвать меня к суду за клевету и подделку? Я к вашим услугам. Кстати, способ, каким эти бумаги попали мне в руки, отдельная тема тоже весьма интересное, или вас беспокоит что-то другое, тогда поделитесь, я по первому образованию врач, и даже, как говорили, неплохой». На эту лютенцию ответить было в буквальном смысле нечего. Опять Фёст сыграл по методике, которую он изучал в иезуитской, если использовать распространенное в прошлом значение этого слова, школе Александра Ивановича шульгина «Никогда не нужно пытаться загнать противника в тупик, если он в состоянии успешно сделать это сам». Разведчик уронил руки на колени, листки рассыпались по паркету. Он ощущал глубокую опустошенность и страх. Нерациональный, мистический, потому что на самом деле ему бояться было нечего. Человек его профессии, даже пойманный в очень неприятную ловушку, психологическую, моральную, и финансовую, был приучен с первых служебных шагов сохранять невозмутимость и одновременно выкручиваться, искать выход и способ, обратить временное преимущество противника в свою победу. Иначе зачем вообще оставаться в должности? Можно найти сколько угодно, не менее заработных видов деятельности, не требующих постоянного противопоставления человеческого естества, некой абстракции. Тут Ляхов правильно сказал насчет членистоногих. В широком смысле. Другое дело, последние лет пятнадцать, лютенцу уже не приходилось хоть чем-то рисковать всерьез. Работа под дипломатическим прикрытием грозила в самом худшем случае выговором от вышестоящего руководителя, да если даже и с предложением добровольной отставки. Риск попасть под колёса автомобиля на московском или Вашингтонском перекрестках был гораздо выше того, что принято связывать с профессией кинематографического шпиона. Но сейчас он столкнулся с совершенно иной ситуацией: образования, жизненного опыта И обычного здравомыслия хватало, чтобы понять, происходит то, что на самом деле происходить не может, и последствия для него будут не оговоренные контрактом, а вполне трагические, что-то вроде пресловутого тазика с цементом, с которым гангстеры отправляли своих недругов искупаться в гудзоне. Для него, само собой, приготовлены другие варианты, некоторые из них этот русский уже назвал, что придумают дома, узнать еще предстоит. Если не допустить, конечно, что он каким-то образом и без всякой внешней причины сошел с ума. И все происходящее – тягостный бред. Нет, едва ли. Это слишком оптимистический вариант, а потому и нереальный. Генетической предрасположенности у него к душевным болезням не было. И до белой горячки, учитывая объемы употребляемого алкоголя, тоже еще очень и очень далеко. Кроме того, сумасшедшие в последнюю очередь испытывают сомнения, в достоверности своих галлюцинаций. Пора брать себя в руки, что Лютенз и сделал, дополнительно прикрыв свое смятение и процесс выхода из него еще одной рюмкой и нервно прикуренной сигаретой. Судиться? Издевательское предложение ляхва он автоматически принял всерьез. Для американца упоминание о суде как лампочка для лабораторной собаки Павлова. Судиться, конечно, глупо особенно учитывая, что только упоминание об этих документах само по себе повлечет весьма суровые санкции. Я даже не исключаю, что на определенном уровне может быть принято решение о физической ликвидации всех причастных. Вот видите, оказывается, ваше положение даже хуже, чем показали мне звезды. Ляхов очевидным образом куражился, но глаза у него были серьезные и даже немного печальные. Эти прошлые дела плюс ваша теперешняя досадная неудача если присовокупить к имеющимся бумагам ваше собственноручное донесение резиденту ГРУ в Вашингтоне вашему куратору о начале разработки такой-то операции, ее участниках и вдохновителях от... Фёст секунду подумал и назвал дату сообщения, переданного всего на две недели позже утверждения на Совете национальной безопасности предварительных соображений плана. Лютенс хорошо ее помнил. Дату реального утверждения, а не вымышленной докладной мне чего отчего-то кажется, после этого, ближайшую сотню лет, вам в пределах досягаемости американской юрисдикции лучше не показываться, нет?» Лютенц почти машинально кивнул головой, отвечая не столько собеседнику, сколько собственным мыслям, и Ляхов рассмеялся довольно. «Видите, как я вас легко и изящно перевербовал. Вам даже ради приличия не получилось мне что-нибудь возразить?» «А что можно возразить, когда имеешь дело со стихийными бедствиями?» или мистическими явлениями. Наверное, против саранчи, что Бог напустил на Египет по просьбе евреев, никакие дезинфекционные службы не помогли бы. Даже современные. Что вы, Лерой? Ну какая же здесь мистика? Это просто как фокус в цирке. Пока вам не раскроют секрет распиривания пополам красивой девушки, большинство зрителей так и будут пребывать в тягостном недоумении. Но я свои секреты пока раскрывать не собираюсь. Нам еще работать и работать. И не только с вами. Ляхов нагнулся, аккуратно собрал с пола бумаги, подровнял стопочку, даже постучал ее ребром по краю стола. Положил. Тоже закурил, с интересом глядя на своего визави. «Наша беседа, конечно, пишется», — спросил лютенс, — просто чтобы не молчать, а ничего более осмысленного сразу не пришло в голову. «А это уж думайте в меру своей испорченности», — снова улыбнулся Ляхов. «Лично мне такая запись вроде и ни к чему. Начальства надо мной нет». Отчитываться не перед кем. Разве для семейного архива? А вас шантажировать не вижу смысла. Отношения между серьезными людьми должны строиться на более солидной основе, чем страх. Неважно чего – смерти, разоблачения, продажи в туземный бордель. Не удивляйтесь, человеческая извращенность не знает границ. Я знаю места, где на такого видного мужчину, как вы, найдутся и любители, и любительницы. Не совсем в тех целях, что вы вообразили. Гораздо худших. Но страх контрпродуктивен. Лучше выбирать из положительных стимулов. Вам лично что больше нравится? Чисто коммерческий подход по Марксу. Товар, деньги, товар. Или с примесью высоких идеалов. но ну, помните? Ким Филби, дело Розенбергов и тому подобное. Роман Меркадер, кстати, Троцкого ведь не за деньги ледорубом приласкал. Честно отсидел 20 лет от звонка до звонка. Никого не выдал. И только в шестидесятом году в Москве герой Советского Союза получил. Пенсию в вашей тогдашней триста долларов и двухкомнатную квартирку, без всяких излишеств. Идеалист. Времени, потраченного Ляховым на якобы пустую болтовню, хватило лютенцу, чтобы начать соображать конструктивно. А что ему еще оставалось? Не в окно же кидаться вниз головой? Этаж хоть и третий, но потолки в этом доме пятиметровые. Да цоколь высокий. Хватит, чтобы разбиться, с гарантией. Да не факт, что массы тела хватит, чтобы стекла вышибить. Очень, может быть, они здесь армированные и пули непробиваемые Кстати, что за дом такой интересный? Время вроде как рабочее, а нигде ни одного человека. И тишина, совершенно как в склепе, а по самым скромным прикидкам в подобном строении человек 500 постоянных сотрудников помещаться должно. Это же не аббатство Мельк, к примеру, где в средневековых корпусах едва ли сильно уступающих размерами московскому Кремлю, спасают души всего 32 монаха. И снаружи совершенно никакой шум не доносится, будто вокруг не революционный мегаполис, а тайга в безветренный день. Примечание. Мельк, католическое аббатство, в одноименном городе в Австрии, на берегу Дуная, упоминается в романе «Умберто Эко» «Имя Розы». Данные о числе обитающих в нем полноценных монахов на 2010 год. Он так и спросил у Ляхова, отчего не слышно людей, не в связи ли с происходящими в городе событиями, и что здесь вообще размещается, скрывать это бессмысленно, глаза ему не завязывали, если жив останется, и сам узнает, но интересно именно сейчас. Какие секреты? Здесь и находится моя организация, это самая комиссия паранормальная. Особняк мой собственный приобретен абсолютно законным образом. Вопрос на уровне самого мэра согласовывался. Ляхов изобразил на лице смесь почтения к названной персоне и собственной значительности. И народу у меня работает достаточно, достаточно для моих целей. А то, что вы никого не видите и не слышите, это тоже один из моментов необъясненности и, может быть, даже необъяснимости. Очевидно, что он снова развлекался столь неподходящим к случаю способом. Понимаете? Каким-то странным образом, в пределах подтвержденных кадастровым планом границ данного имения, время течет, но ну, не совсем линейно, скажем так, для простоты, когда я не хочу, чтобы мне мешали или отвлекали. Я устраиваю себе персональную временную нишу. это Эдакий 25-й час суток. Для контактов с сотрудниками и посетителями я доступен в выговоренные правилами внутреннего распорядка приемные часы. В остальное время... Вам приходилось видеть на дверях табличку «Приходите завтра» – бронзовую табличку, прикрученную двухдюймовыми винтами? Так что, уважаемый коллега, я, да вы, да еще Герта, сейчас единственные обитатели этого дома с привидениями. И вокруг нас почти абсолютное ничто. А то, что вы увидите, подойдя к окну, это как бы материализованные воспоминания кого-то из нас о том, что наверняка будет присутствовать здесь и завтра, и послезавтра. «Дома вот, если их не взорвут. Вон та старая Волга со спущенными шинами. Ну и вечерний свет. Романтично, правда?» Лерой чувствовал, что недавние предчувствия его не обманули, и границы между вменяемостью и безумием становятся уж больно зыбкой, как многократно стиранная кисия. «Я одного только не понимаю», — сказал он, будто все остальное уже понял. «Зачем вам я вообще нужен при таких-то возможностях?» Все, что вы проделали со мной, вы, наверное, можете проделать с кем угодно. С послом, с госсекретарем США, с самим президентом. Или я ошибаюсь. В любом случае, зачем вам Лерой лютенс Опасные вопросы задаете. Вдруг да и я над тем же самым задумаюсь. А действительно зачем? А если не зачем? Ну, сами понимаете. На ваше счастье, раньше задумался. Раньше и решение принял. И от вас его скрывать не буду. Вы мне нужны, даже не как агент влияния, а просто как канал связи. Мы ведь должны делать вид, что мир по-прежнему незыблемо рационален и, соответственно, соблюдать принятые в нем правила. Человек вы авторитетный, проверенный. Если я попрошу вас что-то кому-то передать в устной форме или в виде записочки, вам, скорее всего, поверят. Вот и будете продолжать делать свою обычную работу. Докладывать домой то, что от вас служба требует. Именно служба, если вы к ней всерьез относитесь, а не конъюнктура. Плюс все, что я сочту нужным, впредь доводить до вашего руководства. Оттуда-сюда мне информация не нужна. И так знаю все, что требуется. А вот в ту сторону, как я собственные мысли и желания транслировать смогу? Мне что же, как Бенни Крику? Записочки клиенту писать? Мосье их баум Положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17. 20 тысяч рублей. Ну и так далее. «Читайте одесские рассказы. Не получится. Президент Соединенных Штатов и даже простой директор ЦРУ или там АНБ, я знаю, никогда мне не ответят. Как принято было в той же самой Одессе между порядочными людьми. Так, мол, и так, Вадик, если бы ты был идиот, я бы написал тебе как идиоту, но я тебя за такого не знаю. И упаси Боже, тебя за такого знать». Не ответят и совершат ту же ошибку, что многие до них совершали. Лерой Много чего читал на русском языке, но вот как раз Бабель пролетел мимо него. Было слишком много книг поактуальнее, а по-настоящему насладиться этим автором можно было только в конце 60-х годов прошлого века, когда он только-только стал доступен. Ну или на второй волне, в конце 80-х, когда Исаака Эммануиловича уже не столько читали, как дискутировали на страницах либеральных изданий о его печальной судьбе, и дотошно выясняли, Был он любовником жены Ежова? Или интересовался ею исключительно как бы писатель А сейчас нужно какое-то особое стечение обстоятельств, чтобы человек старше тридцати ни с того ни с сего решил вдруг обратиться к этому тонкому, но давно утратившему актуальность стилисту. Поэтому Литенц не понял всего смысла слов Ляхова и заложенных в его тираде сюжетных ходов. Хотя общую идею уловил. То есть получается что в случае чего мне и обвинения в предательстве предъявить не смогут? Совершенно в точку. Вы делаете свою работу, встречаетесь с людьми, собираете информацию, как пчелка-нектар, и вдруг попадается среди навоза шемчужное зерно. Куда ж с ним? По принадлежности. Единственное, на чем вы сможете подзалететь. Так только на нарушении субординации. Некоторые начальники не любят, когда подчиненные действуют через их голову, но с этим вы уж как-нибудь разберетесь. Было у нас на излете сталинской эпохи такое дело врачей, так оно началось именно с того, что рядовая врач-кардиолог Кремлевской больницы Лидия Тимошук обратила внимание непосредственных начальников, известнейших профессоров и академиков, что они недооценивают роль такого достижения передовой науки, как кардиограммы, и ставят диагнозы по старинке, часто неверно. Ее, естественно, послали подальше. Она написала уже выше. Прямо министру госбезопасности. Там тоже не обратили внимания. Но письмо не уничтожили. Подшили, как положено. И тут вдруг умирает сам Жданов. Андрей, если не ошибаюсь, Александрович, ближайший друг и соратник Сталина, умирает именно от инфаркта. И именно потому, что лечащие врачи и руководство больницы не поверили кардиограмме, а поверили своей интуиции и опыту. Сталин был очень расстроен. Вот тут кто-то ему и подсунул ту самое письмишко Тимошук с резолюцией Бакумова. В архив. Вождь рассверепел, да еще на старости лет паранойя у него начала в острую форму переходить. Ну, головы и полетели. Сам товарищ Абакумов по обвинению в заговоре в тюрьму сел, откуда живым больше не вышел. Хотя уже и преследующий власти. Ну, а за врачей взялись, разумеется. Хоть главным у них был профессор Виноградов. Русские, обратите внимание. И вообще половина врачей была русскими. Однако уже 60 лет эту историю раскручивают исключительно в антисемитском плане. Правда, в отличие от Германии, Россия на провокации не поддается и репарации никому платить не собирается. примечание История Лидии Тимошук и дело врачей. Подлинные на данный момент. Ляхов излагал лютенцию эту историю, вальяжно раскинувшись в кресле и с явным удовольствием. Рисуя из своей эрудиции, как молодой доцент на семинаре со студенточками и аспирантками. Хотя повод, по которому они здесь находились, очевидно не располагал к такого рода академичности. Так разведчик и спросил, при здесь это достаточно уже давняя история, и не тянет ли собеседник время в каких-то собственных целях, поскольку вопрос, если уж он поставлен, должен решаться конкретно и конструктивно. «Вот сразу и видно, что никогда ничего толкового из американской разведки так и не получится», — с сожалением в голосе ответила Ляхов. «Прагматизм, причем весьма низкого, я бы сказал, пошиба, не позволяет вам, как у нас выражаются, воспарять мыслью и в результате находить решения яркие и нестандартные. Вот как я с вами сегодня. Выпьем еще почуток». Лютен смолча кивнул. Слова партнера его одновременно задели и заинтересовали. Вдобавок он понимал что лишь любезно предлагаемая хозяином высококлассная выпивка позволяет ему сохранять некое подобие выдержки. Нервный срыв у него уже произошел. Сразу как только стало известно, что план, которому он посвятил больше года напряженной работы, провалился. Причем провалился без каких-либо объективных обоснований и оправданий, вроде внезапно для Наполеона и Гитлера наступившей зимы или странного нежелания Александра Первого подписывать, а с какой, собственной радости мир на условиях Бонапарта, сидящего в Кремле, но не имеющего ни малейшей возможности столь же отчаянным рейдом, взять еще и Петербург. Кстати, за 200 лет историки так и не разобрались, отчего французы сразу не пошли на настоящую, а не духовную столицу вражеского государства. Лютенцу и всем заинтересованным лицам ссылаться было не на что, поскольку отсутствовали хоть какие-то видимые факты и факторы, принесшие русскому президенту победу а им поражение. Просто сорвалось дело, и только, как выражался Нестор Махно, в кинофильме Пархоменко так срывается неизвестно почему со спиннинга рыба, уже схватившая блесну. Примечание. Александр Пархоменко. Художественный фильм, снят в 1942 году. Новая режиссерская редакция 1962 год. Продолжал начатую Сталиным линию кинопропаганды второстепенных героев гражданской войны – Чапаев, Пархоменко, Щерц, лазо Олегу Дундич и другие – для подмены памяти о первостепенных репрессированных. И все, что разведчик делал последние чрезмерно затянувшиеся дни, было явно патологическим поведением, в какой-то мере купировавшимся почти инстинктивно принимаемым алкоголем. Так больная кошка, не зная фармакологии, находит нужную ей лечебную травку. То виски, то водка позволяли лютенцу балансировать на достаточно тонкой грани, отделявшей просто тяжелый стресс от чего-то вроде реактивного психоза, со всеми вытекающими последствиями. Это может показаться странным. Все-таки в разведке должны были работать люди с гораздо более устойчивой психикой, позволяющей выносить вещи похуже. Например, арест, пытки, суд, длительное тюремное заключение, иногда и в камере смертников. Примеров этому масса. Но натуры, как известно, у всех разные. Некоторые люди разоряются не по одному разу. Бывает, опускаются на самое дно жизни и все же продолжают жить и находить в этой жизни какие-то радости. А другие кончают с собой из-за совершеннейшего пустяка против обвал курса акций на бирже или жены, пойманы с любовником в кульминационный момент в собственной супружеской постели. Самое главное – Он почти правильно понимал происходящее с ним и хитрялся сохранять даже достаточно спокойные интонации, отчетливо при этом зная, что на самом деле самое бы лучшее немедленно отправиться в отдаленный санаторий, заросших сосновым лесом горах, под присмотр минимум двух психоаналитиков и надежной вооруженной охраны, и чтоб на сотню миль вокруг нельзя было достать ни капли спиртного. «Да к тому я это рассказал». Что это готовый для вас сценарий поведения на ближайшие несколько месяцев. Завтра или послезавтра вы сядете в самолет и отправитесь в Вашингтон. Для посла по вызову начальства, для начальства, для конфиденциальной встречи с ним же, заранее не согласованной по причине полного недоверия ко всему вашему окружению, включая посла и всю здешнюю агентуру всех разведок мира. Чем круче паранойя, тем достовернее. Они там в Ленгли вокруг Давно все параноики, так что вы никого не удивите. Заодно напишите письма на имя президента, кого-то вам лично в Конгрессе или Сенате известного, можно и во всякоразные газеты, как запасной вариант, с изложением вашей истинно-патриотической позиции во всей этой московской, крайне сомнительной истории. Но это, разумеется, лишь на тот случай, если что-то вдруг не так пойдет, по законам Мерфи и Паркинсона. Прикрыть от бессмысленного гнева недалекого в умственном смысле начальство я и сам вас сумею. Жалование вам положу не слабое. А идейную сторону смены флага вы уж как-нибудь сами себе обоснуйте. «А знаете ли, Рой, что-то плоховато вы выглядите», — вдруг с неприкрытой тревогой в голосе сказал Ляхов. «Внезапного головокружения, загрудинной боли, одышки, страха смерти не ощущаете?» Он резко поднялся со своего места, начал щупать пульс разведчика. Заглядывать ему в зрачки. лютенсу на самом деле захотелось погрузиться в мягкую пучину беспамятства. «Я бы немедленно занялся вашим здоровьем», — словно через вату услышал Лерой. «Вы сможете перед своими замотивировать, если сегодня придется ночевать не дома. А то я и здесь помогу». «Не надо. Я за свое поведение не отчитываюсь. Вообще могу неделю в посольстве не появляться». «Неделя ни к чему». А вот до завтра вам бы стоило побыть под наблюдением. Знаете, есть такой диагноз – недоперепитие. Это когда выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел. С вами то же самое, на фоне сердечной недостаточности. Герта, бегом ко мне». Это все, что услышал Лютенс перед тем, как полноценно отключиться. Даже не успел подумать, не отравил ли его вербовщик.